Глава 28. В центр города, прихватив бальный наряд, я прилетела на Вире. Приземлилась в глухом переулке неподалеку от Ратушной площади, привычно убрала летательное устройство в пространственный карман и осторожно вышла перед этим, проверив, нет ли вокруг излишне глазастых прохожих. Кто бы знал, как мне надоело скрываться. Наверное, только для подростка, смотрящего кино, жизнь супергероя типа Бэтмена выглядит прикольно. Для взрослого же обычного человека, как я, изображать из себя кого-то другого и все время ждать, что тебя поймают, очень утомительно. И страшно, если подумать. Поэтому я решила не задумываться, почём зря, а действовать. На самом деле, будь моя воля, воспользовалась бы коляской. Чем меньше риска, тем лучше. К сожалению, на таможенной улице вечером такси не вызовешь. Не ездят извозчики там, так как на Ратушной площади. Мне хотелось еще поспеть в магазин к закрытию, убедиться, что Нарителла отнесла выручку в банк и взяла письмо, что прислал Крайт с приглашением на бал. Обидно будет, если я приду, а меня не пустят из-за отсутствия нужной бумажки. Или кавалера, но тут я свой шанс уже упустила. Я не жалела, что отшила Крайта, как мужчина он мне понравился только под приворотом, а ради всего остального проводить с ним даже один вечер было весьма сомнительным удовольствием. Еще не хватало в ином мире идти на сделки с совестью. Не делала этого дома и тут начинать не собираюсь. Буду, как и прежде, всего добиваться сама. Я с облегчением убедилась, что в магазине все в порядке, и клиентов обслужили, и заказы приняли, и выручку в банк отнесли до закрытия. Последнее сделала Норителла под охраной наемников из гильдии телохранителей. Нареканий по их работе не было, деньги свои они оправдывали — и я решила заключить договор о найме уже на постоянной основе. Но это уже после бала. Надеюсь, мне не придется бежать с него, как золушке. Сравнение не понравилось. Может, совсем не идти? Или надеть личину Маруты. Ее-то точно не будет доставать ни Крайт, ни принц. Еще был вопрос по поводу платья. Ведь откуда мне знать местные модные тенденции? Дело даже не в собственно актуальном фасоне, а в нюансах. Наверняка есть ткани, украшения, которые, к примеру, допустимо носить замужней даме, но неприемлемо для молодой девушки, которой тут является Тина. Пришлось прогуляться в плаще по площади, разглядывая тех, кто уже спешил в ратушу. Из них я выделила несколько женских образов, которые можно скопировать. Потом вернулась в магазин и доработала собственный наряд. Пришлось надевать эскафандр. Было бы глупо надеяться, что он не пригодится. все таки хорошая вещь — магия». Со вздохом, глянув в именное приглашение, я все-таки отправилась как Тина. Вот не могли они написать просто «Госпожа Лувак». На входе в ратушу действительно проверяли приглашение и даже смотрели ауру. По крайней мере, кристалл, которым маг водил перед моим лицом, я распознала именно как идентификатор. Надеюсь, моя личина, созданная при содействии Эрни Горы, не подведет. Она и не подвела. Никто ничего не заподозрил. У меня только спросили, а где господин Крайт, с которым я должна была прийти. Я, пожала плечами высказала предположение, что он уже внутри. Хорошо, что больше вопросов не возникло, и я прошла. В ратуше, как оказалось, помимо основных помещений и главного с балконом, где в прошлый раз устроили разборки эльфа, имелось еще несколько. Я прошла в то, что было оборудовано под, собственный бал. Там сейчас курсировали пары. Играла негромкая музыка, в углу расположился небольшой оркестр. В соседних помещениях были накрыты столы для фуршета, официанты разносили напитки и царила непринужденная атмосфера. Приглашенные собирались небольшими группами и вели беседы. На меня косились, но не заговаривали. Последнее было не кстати, я чувствовала себя не очень уютно в одиночестве. Именно поэтому, когда навстречу вышла госпожа Вортон, поприветствовала меня и, взяв под локоток, отвела в сторону, обрадовалась. «Дорогая Тина, вы обязательно должны познакомить меня со своей мадисткой», — воскликнула супруга градоправителя. «Признайтесь, кто вам сшил платье?» Прекрасное начало разговора я помялась для виды и с напускным смущением призналась, что платье — продукт собственного производства, и шилось в мануфактуре. Госпожа Вортон заохала, похвалила мой наряд и спросила, а принимаем ли мы индивидуальные заказы. Правильным было решение прийти сюда. Можно помечтать, что мне не придется бежать из города, и тогда в план работы мануфактуры можно поставить еще и производство готовой одежды. Словом, я получала искреннее удовольствие от беседы, тем более, что скоро к нашему разговору присоединились еще дамы, и госпожа Вортон представила меня им. А потом в поле зрения попал Крайт Навар. На его локте висела симпатичная блондинка, но счастливым парень от этого не выглядел. Он раз за разом подзывал официанта, брал полный бокал, осушал его с неудовольствием, при этом поглядывая в мою сторону. Как бы не учудил чего, не хотелось бы стать участницей скандала. Госпожа Вортон посмотрела на меня, потом на Крайта и предложила пойти взглянуть, а не начались ли уже танцы. Какая мудрая женщина. Я с энтузиазмом поддержала предложение. Мы с группой дам двинулись на выход. Так, а теперь по пути нужно неудачно подвернуть ногу. Не представляю, что делать, если меня вздумает кто-то пригласить. Кто знает, что они тут танцуют. Уж точно не я. Госпожа Луак, так хорошо, что я вас нашел. Пойдемте, мне нужно задать вам несколько вопросов. Прямо передо мной словно из воздуха возник Тарин Альшанский, принц под человеческой личиной. Он протянул мне руку, предлагая опереться на нее. Да, мы прошли вперед, заинтересованно поглядывая на нас. — Лучше не связывайся с ней, — раздался позади знакомый голос. — Завлечет, а потом бросит. Я обернулась и без удивления увидела Крайта. Он угрожающе надвинулся на меня, пугая невменяемым взглядом сильно нетрезвого человека. — Я, видите ли, для нее не слишком хорош. А кто тебя устроит, Тина? Эльфийский принц? Так его здесь нет. Похоже, разговаривать с ним сейчас бесполезно. Я пожала плечами и решила не отвечать. Может, просто уйти? «Господин Навар, вы потеряли свою спутницу!» — поинтересовался Рион, сделав шаг вперед и встав у меня за спиной. «Странно, но протеста я не чувствовала. Лучше уж разумный принц, чем невменяемый Навар». «Так вот же моя спутница!» — воскликнул Крайт. «Сказал, что не пойдет со мной. И что же я вижу? Ты здесь, Тина?» «Я говорил не о госпоже Лувак», — снисходительно заметил принц. «Идите, Крайт, найдите свою даму». А еще лучше поезжайте в то самое заведение, из которого вы ее недавно забрали. И примите совет. Не пользуйтесь больше приворотными зельями. Это средство обоюдоострое, и откат дает самый тяжелый. — Откуда? — удивленно ответил челюсть Крайт, глядя на принца. — Идите, господин Навар, — приказал Рион. Его глаза на миг сверкнули яркой зеленью. — Мое терпение не бесконечно. Крайт приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но вдруг резко передумал развернулся, словно марионетка на ниточках, и потопал в сторону зала для фуршета, механически перебирая ногами. «Конечно, его было бы лучше арестовать», задумчиво протянул принц, глядя ему вслед. «Но тут есть проблема. Тогда темные, которые ведут дела с его отцом, залягут на дно, и нам будет сложнее их достать». «Господин Альшанский, Я тронула принца за руку, и он посмотрел на меня, словно очнувшись от размышлений. «А для чего вы мне это говорите?» «Просто мысли вслух, Тина, ничего больше». «Ну да, верю-верю, что Рион забылся и начал говорить что-то, не предназначенное мне». «Конечно, я покивал и с ожиданием уставилась на принца». «Вы говорили у вас ко мне вопросы?» «Да», — улыбнулся Рион, так что я на мгновение зависла. Этим принц и воспользовался, положив мою руку на свой локоть и увлекая меня по коридору в сторону бального зала. «Идемте, Тина, потанцуем». «Э, э я затормозила, осознав смысл слов принца. «Простите, но нет, я не танцую!» «Почему же?» — спросил Рион, остановившись. «Только сейчас я сообразила, что в коридоре за все это время не появилось ни одной живой души. Где все?» «Уверен, в чем бы ни была причина, я могу вам помочь». «Уверена, вы ошибаетесь. Если человек подвернул ногу, он не может танцевать». «Если человек подвернул ногу, он и ходить нормально не может», — усмехнулся принц. Зачем вы лжете мне, Тина, да еще так не умела? В чем же я лгу? Ваши ноги здоровы. Или вы таким образом пытались сказать, что не хотите танцевать со мной? Вы поразительно проницательны, но дело не в вас. Я в принципе не собиралась танцевать сегодня. Почему же? Не умею, честно ответила я. Собиралась добавить, что в моей родной деревне не обучали танцам, но решила промолчать. Ведь на самом деле я родилась в городе, Кто знает, насколько чувствителен детектор лжи Риона? «Что ж, тогда же лучше», — принял мой ответ принц. «Тогда пройдемте в мой кабинет, побеседуем там». Упс, вот этого не хотелось бы. Пришла на бал, чтобы попасть на допрос. С другой стороны, принц прекрасно знает, где я работаю. Учитывая происшествие в магазине, ничего удивительного, что он захотел побеседовать с одной из свидетельниц. Наверняка ничего такого в этом нет». Мое мнение, понятное дело, Риона уже не интересовало. Он щелкнул пальцами, справа от нас отъехал в сторону кусок стены, открывая освещенный коридор. Принц, не спрашивая больше ни о чем, увлек меня туда и вскоре привел действительно в кабинет, большой со стеллажами во всю стену, полки которых были завалены бумагами. Посреди кабинета возвышался огромный стол. Рион усадил меня в кресло для посетителей, а сам сел за этот самый стол, тут же полез в один. Из ящиков и принялся увлеченно что-то там искать. Итак, обратился он ко мне, не поднимая головы. Начнем с простого. Зачем молодая красивая девушка пришла на бал, если не собиралась танцевать? О, ну это и правда простой вопрос. Планировала наладить деловые контакты, ответила я. Познакомиться с богатыми дамами города, чтобы они стали клиентками нашего магазина белья. Я резко замолчала, потому что принц поднял голову из-за стола и посмотрел прямо на меня. И все бы хорошо, только у него на носу были громоздкие очки, и глядел он сквозь них. В коллекции папы-эльфа тоже была целая коробка с очками, так называемыми окулярами. Все они являлись артефактами и имели линзы с разнообразными свойствами. Позволяли разглядеть что-либо без применения заклинаний. Одни имели функции микроскопа, другие заменяли прибор ночного видения, третьи распознавали охранные чары а были и такие, с помощью которых можно было рассмотреть истинную внешность сквозь иллюзии или личину. И вот у меня вопрос. Очки с какими свойствами надел сейчас Рион? И как ваши успехи? Что, простите, переспросила я, выражение лица принца не изменилось, что давало небольшую надежду на то, что он меня не узнал или просто не показал вида. Успели завести новые знакомства до того, как вас перехватил бывший жених? «Да, благодарю, успела. А Крайт никогда не был моим женихом. Нас связывали деловые отношения. И часто вы ужинаете в компании деловых партнеров, Тина. Я видел, как вы мило беседовали в ресторации, ночью. Я изобразила недоумение, растерянность. Так и хотелось спросить, а почему вам интересны подробности моих отношений с Крайтом? Я не замужем, он не женат. Пусть даже у нас было свидание. Что в этом такого? Но надо быть осторожнее» и выросшая в горной деревушке золотой мед не может быть слишком свободных нравов. Лучше изобразить святую простоту. Это всяко безопаснее, чем вызывать подозрения, демонстрируя реальные взгляды на жизнь. Но и врать нельзя. Вот как тут соблюсти баланс? Все верно, мы ужинали», — с милой улыбкой подтвердила я. «А потом поехали смотреть магазины, которые господин Навар предложил снять в аренду. Это разве запрещено делать ночью?» Нет, не запрещено, покачал головой принц. Но вот ваш выбор компании меня настораживает. Вы понимаете, что все это время находились под действием приворота? <существующий> э, протянула я. Вы и Крайту говорили о привороте? Я похлопала глазами, неуверенно глядя на принца, старалась не думать о том, что ему достаточно приказать мне говорить правду, просто воспользовавшись своей властью, и я тут же выдам себя. Хотя бы тем, что он должен прекрасно помнить о блоке в голове у Валанта. С другой стороны, Рион, возможно, уже в подробностях рассмотрел меня сквозь личину и просто забавляется, задавая вопросы. Зачем, правда? Кто ж его поймет? «Да, — говорил, — согласился принц, выходя из-за стола. Он снял очки, аккуратно положил их на кипу бумаг и подошел ко мне. Скрестил руки на груди и уставился на меня сверху вниз. Кажется, этот прием называется... Э, Что-то связанное с моральным давлением. «Сейчас приворот, который использовал Крайт Навар, уже не действует», — произнес принц. «Поэтому я спрошу, у тебя есть к нему чувства?» «Есть», — согласилась я, опуская голову и разглядывая свои руки, сложенные на коленях. «Надо бы маникюр сделать. Если Орион хочет развлечься, почему бы не подыграть ему?» «Что же ты чувствуешь к нему, Тина?» — резко спросил принц, вложив в голос Талику силы. Как будто этого было недостаточно. Он взял меня за подбородок, приподнял голову и посмотрел мне в глаза. «Отвечай!» «Чувство отвращения?» Полувопросительно произнесла я, поморщившись. «Ирония — это неплохо, Тина», — произнес Рион. «Но не всегда уместно». Разозлился? Какой неиздержанный принц. Что же его так зацепило? Кстати, злость — тоже хорошо. Надо и мне изобразить, как должна реагировать добропорядочная гражданка, если ее начинают подозревать невесть в чем. «Прошу прощения, господин Альшанский, но мне непонятно. Чего вы хотите от меня?» Спросила я, выворачиваясь из пальцев принца и откидываясь на спинку кресла. Скрестила руки на груди и с вызовом произнесла. «Каким образом моя личная жизнь касается Департамента магического правопорядка? Ваши люди уже допросили меня, используя в том числе и ментальное принуждение, и убедились, что я не имею связи с темным богом. Также вы обыскали мануфактуру и прекрасно знаете, что никаких запрещенных артефактов на ее территории нет. Что? Мануфактуру обыскивали? Кто посмел тебя допрашивать? На лице принца проступило самое настоящее удивление. Разве вам не известно, что буквально пару часов назад в мануфактуру пришли представители Департамента магического правопорядка и обыскали там все? Я не отдавал такого приказа, покачал головой Рион. Все сотрудники департамента два часа назад были заняты, мы инспектировали ювелирные лавки. А в следующую секунду, не знаю как, на меня подняло с кресла, и я обнаружила, что принц прижимает меня к столешнице, водя руками вдоль тела. «Я должен убедиться, что с тобой все в порядке», — объяснил он свои действия. Мне на виски легли прохладные пальцы, и сознание померкло. В себя я пришла полулежа в кресле. Принц сидел за столом и задумчиво изучал бумаги, глядя в них сквозь очки, которые снова нацепил на нос. «Выпейте чаю, Тина!» Передо мной же стоял поднос. На нем имелись чайник, две чайные пары, три вазочки с медом или вареньем и одна с кусочками массы, напоминающей колотый сахар, только янтарного цвета. Голова слегка кружилась, но в целом я чувствовала себя прекрасно. Артефакты все были на месте, что не могло не радовать. «Что произошло?» — спросила я принца. «На вас пытались воздействовать при помощи ментальной магии», ответил он, не отрывая взгляда от бумаги перед собой. «Это могло иметь непредсказуемые последствия для вашего здоровья. К счастью, диагностика показала, что все в порядке». «Диагностика?» — осторожно уточнила я, сев ровнее. «Что, интересно, принц надиагностировал, пока я была без сознания, и сколько вообще прошло времени?» «Да», — подтвердил Рион, посмотрев на меня сквозь очки. Его глаза сверкнули чистыми изумрудами, но выражение лица было совершенно невозмутимым. Я применил несколько заклинаний, чтобы убедиться, что приспешники темного бога не взяли вас под контроль. Убедились? — поинтересовалась я. Спросили бы меня, не обязательно было. — Вы могли не знать о том, что находитесь под чьим-то воздействием, — усмехнулся принц. — К счастью, как я уже сказал, это не так. Вы вне подозрений. Рион щелкнул пальцами, и чайник передо мной поднялся в воздух. Из носика полилась светло-коричневая струйка, исходящая паром. После того, как наполнились обе чашки, чайник с еле слышным звяком опустился обратно. «Вот и хорошо», — пробормотала я, завраженно наблюдая за тем, как наливается чай. «Вот это настоящая магия, а не какие-нибудь там фаерболы. Теперь я могу идти?» «Нет», — улыбнулся принц. «Сначала мы выпьем чаю». Вы какой мед любите? Гречишный, вересковый, малиновый или, может быть, шалфейный? Хотя вы, возможно, предпочитаете каменный мед? Рен указал на вазочку, где лежало то, что я приняла заколотый сахар. Кстати, меня всегда интересовало, как его добывают. Я открыла рот, чтобы поинтересоваться, с чего вообще такой вопрос. Я что, похожа на знатока меда, но вовремя прикусила язык. По документам же тины из горной деревушки, где живут пасечники. Рион ждал ответа, глядя на меня поверх чашки с чаем. Отбираю у пчел, как же иначе, пожала плечами я. От окончательно позорного провала Штирлица, то есть меня, спасло появление молодого человека, который принес Риону стопку бумаг. Принц отвлекся на то, чтобы их рассмотреть сквозь очки, а подчиненный при этом указал на какую-то строчку, и они вдвоем уставились туда. А я тем временем судорожно пыталась вытрясти из памяти все, что знала о меде. Ожидаемо, ему получалось плохо. Каменный мед? Что это вообще такое? Никогда не слышала. Есть подозрение, что в этом мире и растения другие. И тот факт, что Рион употребил земные названия, такие как вереск, малина и прочее, всего лишь очередная проверка. «О меде мы поговорим в другой раз», — сообщил принц, прерывая мои увлечённые самокопания. Он протянул мне бумагу, где переливался серебряным светом символ, что привлёк мое внимание еще на договоре с Наваром. «Тина!» Вам приходилось видеть подобные документы? Да, не стала скрывать я. Шалон Навар предлагал подписать договор аренды с такой же печатью. Вы уверены? Образец договора у вас? Пожалуй, да, подтвердила я, разглядывая знакомое переливчатое сияние. На ту печать тоже хотелось смотреть, не отрываясь. Договор должен быть в кабинете в мануфактуре. Хорошо, поедем, покажете его. Сейчас? А что вас смущает? удивился принц, поднимаясь из-за стола. Время суток не ли недавно утверждали в том, чтобы заниматься делами ночью нет ничего особенного. Рион протянул руку, и мне ничего не оставалось, кроме как принять ее и отправиться вслед за ним.